и я не дам ей почувствовать свою силу, — думал он. Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится на утек. На ее месте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, пока что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают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 Он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, а какой даже никогда не слыхал. Его левая рука по-прежнему была сведена с судорогой, как сжатые кости орла. «Ну, рука у меня разойдется», — подумал он.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 Ему было хорошо, хотя боль и донимал его по-прежнему. Только он не признавался себе в том, как ему больно. В Богу я не верую, сказал он, но я прочту десять раз отчи наш, и столько же раз Богородицу, чтоб поймать эту рыбу. Я дам обед отправиться на богомолье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 «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой благословена ты в жонах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса, родила и си души наших, аминь». Потом он добавил, «Пресвятая Богородица, помолись, чтобы рыба умерла, хотя она и очень замечательная».